Глава 307. Ребенок со дна. Момент, после которого Уилл впал в беспамятство, походил на удар, разбивающий зеркало на сотни тысяч осколков. И его сознание оказалось этим самым зеркалом, подвергшимся уничтожению. В черной, всепоглощающей тьме, ассоциирующейся лишь с бездной, маленькая «я» висела нигде и плыло в неизвестном направлении. Без цели, без желания, без памяти. Оно не помнило ничего, ни как здесь очутилось, ни что оно нигде вообще находится. Осколок сознания терялся в невесомости, окруженный мертвой, словно вакуум космоса тишиной, и постепенно растворялся в ней, теряя самодостаточность в этом загадочном мире, пока в какой-то момент мимо не проплыл еще один. Осколок ощущал знакомую, похожую на его энергетику, и мысль этого я встрепенулась, потянувшись навстречу новому объекту. Но за миг до прикосновения она остановилась, и словно голова черепахи резко втянулась обратно. Сущность я дрожала и испытывала невероятное облегчение от того, что не поторопилась и не дотронулась до неизвестного осколка. Тот был пропитан темной энергией. Чью-то маленькое я, застрявшая здесь, была уверена. Прикоснись, кто, и последует ужасная боль. Оно не хотело этого. Лучше уж просто исчезнуть, тихо и мирно потерявшись и забывшись в скорлупе неведения и пустоты. Кто по собственному желанию захочет испытать боль? Я была уверена, что не относится к числу тех, кто станет вредить тебе, и поэтому поспешила разминуться с осколком. «Хочу тишины! Хочу покоя!» Устремляясь куда-то вдаль, эта частичка чего-то большого встречала все новые и новые осколки. Мимолетные образы, приятные и не очень, пугающие и греющие душу, холодные и теплые, а иногда и просто нейтральные. Те, от кого веяло добротой и позитивом, я собирала и счастливо устремлялась дальше». А тех, что несли в себе злой негатив, всеми силами избегало, стараясь не касаться. Оно продолжало путешествие, собирая добрые частицы, которых, слово говоря, было не так уж и много, в отличие от темных и пропитанных тьмой. Вскоре в черном пространстве дрифовало уже не маленькая я, а слегка размытая сущность сияющего светом сознания. Пока внезапно, без какого-либо предупреждения, та вдруг не поняла, что ранее, не имеющая ориентиров бездна, стала приобретать черты и направления. Словно что-то сдернуло пелену с разума, показав этот странный мир. Может быть, именно ее свет позволил увидеть все это? Кто знает? Оказывается, все это время она двигалась не вперед, а вниз. Пропитанные ненавистью злом осколки, которые я пропустила, успели образовать шипы, усеявшие гигантскую яму. С ее дна поднимались словно дым от пожара, волны ярости, отчаяния и одиночества. Сущность, состоявшая сплошь из чистого света, попав под влияние этой энергии, стремительно стала взлетать, убираясь подальше от боли, исходившись со дна. Что это? Как оно может существовать? Кто это создал? Я не получала ответов. Лишенная целостности, она не понимала, что нужно делать, как поступить и какую цель она преследует. Эта сущность была уверена лишь в одном Нужно бежать отсюда Бежать, чтобы никогда не испытать этого вновь Вновь? Почему вновь? Но некому было ответить Я было уже далеко, когда почувствовал чье-то присутствие Доброе и мягкое Такое знакомое и родное, но... Его лучи с трудом пробивали сквозь волны злобы и боли Свет, спрятанный на самом дне, нуждался в помощи Казалось, еще немного эта добрая частица навсегда исчезнет в пучине неконтролируемой энергии ненависти. Но, несмотря на то, что он был погребен под тяжестью отчаяния, унижения, страха, одиночества и снедавшей несправедливости, от него исходила волна умиротворения. Будто живительная влага, коснувшаяся уст жаждущего воды путника, она слегка дотрагиваясь, обволакивала и приятно щемила грудь. «Братик!» Детский голос, донесшийся из пучины тьмы, был спокоен и радостен. «Сын!» Взрослый мужской голос, родной и пахнущей заботой. «Родной!» Когда-то давно это слово ассоциировалось с женщиной, создавшей «я». Голос был печален, и, слыша его, я будто воочию увидела грустную улыбку на женском лице. «Уилл, парень, дорогой, посланник, ворон, белый ворон!» Десятки голосов, резонирующих один с другим, но все же отчетливо различаемых среди остальных, доносились со дна, напоминая о чем-то добром, приятном и очень-очень важном. Несущая свесущность замерла, вглядываясь во тьму. Ей хотелось вернуть эти воспоминания, но пышущее злобой дно норовило сжечь, как только коснется его. «Почему? Почему оно ненавидит меня? Почему хочет уничтожить и поглотить?» Эти вопросы возникали вновь и вновь, пока я больше не в силах терпеть, не обратилась к источающему темную энергию пространству. Что ты такое? За что так ненавидишь меня и все вокруг? Ответь! Подойди ближе, и ты получишь ответы. Ну уже давай! Шепот, доносившийся из ямы, призывал к действию, и светлая сущность, замерев нерешительности, все же робко двинулась вниз, дрожая и готовясь уноситься прочь в случае опасности. Ближайший Ши был небольшим. Витавшая вокруг него черная субстанция потянулась навстречу я, как только оно приблизилось. Сущность в ответ медленно вытянула конечность и сжавшись, словно зажмурившись, коснулась темной энергии. Резкая боль, пронзившая свет, заставила его сотрясаться в агонии. Но вместе с этой болью пришло и воспоминание. Плохое. Одно из тех, что когда-то закапывали на этом самом дне, пряча под замками и печатями. Как только агония закончилась, на теле светлой сущности появилось черное пятнышко размером с рисовое зернышко. Вместе с этим я получила новое знание. «Ты и я, мы были одним целым?» «Верно. Зная это, примешь ли ты меня обратно?» Пусть и не все, но многое стало понятно. Эта тьма была когда-то ее частью, но по неведомой причине их разделила, и, думая об этом, светлая сущность вновь остановилась». «Хватило одного укола, чтобы понять, выдержать все эти шипы, всю эту черную энергию будет просто невозможно. Тогда зачем страдать?» Взгляд вниз. Я почувствовала, как постепенно угасает пойманный в ловушку свет. Но для того, чтобы его достичь, придется спуститься на самое дно и собрать всю тьму, проникнуться ей и впитать то, что копилось годами». То, что с самого детства скрывали, аккуратно складывая в кучу, утрамбовывая и убирая в дальние ящики сознания. Тьму, что однажды чуть не поглотила, и которую я заковала, подчинив себе, когда родилась Лерлея. Вопрос, который сейчас задавала себе я, был таков. Стоит ли бороться ради этого света? Столь ли важно то, что там хранится? Может, голоса, что оно слышало, обманывали? Ты правда хочешь вновь объединиться? «Конечно». Голос из тьмы усмехнулся «Ведь иначе я не вырвусь на свободу». «Что это значит?» «Неважно. Ты так и будешь медлить». Как бы светлая сущность не скрывала, но не могла бросить часть себя. «Самое главное — не дать второму «я» взять верх. Тогда все будет в порядке». С этой мыслью она начала медленно спускаться, принимая на себя удары шипов, Которые, прокалывая ее хрупкую эфемерную субстанцию Постепенно загрязнили ту, сливаясь и образовывая новую форму Боль сковывала, вгрызалась клыками в самое нутро И когтями разрывала хорошие воспоминания Словно нетерпеливое дитя, срывающее праздничную обертку с подарка Негативная энергия потрошила свет, стирая грань И вытаскивая наружу все то неприглядное и черное Что пылилось в чертогах разума Но вместе с собой боль приносила забытые знания. Постепенно погружаясь на самое дно, я вспомнила свое имя. Уильям. Это я. Уилл вспомнил голос матери, которая, убаюхивая маленького мальчика, рассказывала, почему его назвали именно так. Хранимый судьбой. Так оно расшифровывалось. Казалось, значение этого имени было насмешкой над его жизнью. Бедный, озлобленный, утопающий в ненависти к этой самой судьбе, которая, вот же ирония, должна была его защищать. Лишь когда родилась сестра, мальчик переосмыслил значение своего имени. Хранимой судьбой превратилась в охраняющую судьбу, но не свою. Это призвание, взваленное на собственные плечи, позволило ребенку переродиться, обрести цель и желание. «Стать стражем и где-то может быть даже героем в глазах одного важного человечка». Уил оглянулся по сторонам и, больше ни секунды не раздумывая, полетел вниз. «Он не может потерять это. Ни за что». «Если раньше шипы прокалывали его по одному, по два за раз, то сейчас он собирал на своем пути сотни. Только теперь вместо боли, которую они должны были нести, те плавно растворялись в нем». Уилл понял. Понял еще давно, но никогда не задумывался над этим всерьез. Все то, что он пережил, сделало его тем, кем он стал. Темные осколки были тенью светлых воспоминаний, и одно не могло существовать без другого. Когда-то давно, проходя испытания на специализацию, он сказал сознанию основателя почти то же самое. «Тьма и свет, они всегда шли рука об руку». Но в тот раз он не задумывался о том, что, по сути, каждый является иллюстрацией этого выражения. Уилл искренне считал, что состоит из тьмы. Он не догадывался, что чистый и непорочный свет сестры, который он защищал, может находиться где-то и внутри него. Принявший себя таким, какой есть, и достигший понимания своего «я», парень вскоре спустился в центр ямы, и, пробираясь сквозь плотные колючие кустарники, созданные из тысяч маленьких шипов, увидел застрявшего в нем ребенка. Ядовитые лозы окутали его тело, но сквозь них проходили эманации веры и любви. Он был ничтожно маленьким, размером с кролика, просто образ, состоящий из чистого света, не имеющий черт лица или тела, но этого и не требовалось. Все наконец-то встало на свои места. Плененный и спущенный на самое дно был тем, кого Уилл давно оставил в темнице своей души. Его внутренний ребенок Тот, кто верил в справедливость, в любовь, в людей Потерянный, забытый, похороненный Давно не виделись Руки парня, аккуратно ломая кустарник и поглощая темную энергию Медленно коснулись пленника И в этот момент ворон открыл глаза Но уже по-настоящему В них, словно свет в зашторенных окнах Медленно угасал чистый огонь Только на этот раз тот не прятался в глубине бездны Он стал ее частью, и яма, ранее пригодная лишь для сокрытия плохих воспоминаний и эмоций, обрела поля и леса. Сквозь них текла чистая река, воды которой несли в себе целебную силу. Уилл, сам того не ведая, смог обрести внутренний покой. Поздравляем! Получены права администратора нулевого уровня. Храм новичка открыт. Вы достигли ментального уровня подсознания». Разблокированы ментальные каналы, доступны области тренировок в храме новичка, текущий уровень чувствительности 110%.